Глава 29 девятая. Регина. «Реджина, ты цела?» Руки Ария пробежались по моему телу, ощупывая. Он внимательно осмотрел мое лицо и облегченно улыбнулся. «Вижу, в порядке!» И снова начал наклоняться, явно прицеливаясь к моим губам. К счастью, к этому моменту я уже достаточно пришла в себя и поняла, что очередные поцелуи были моей грандиозной ошибкой. поэтому уперлась руками ему в грудь и попыталась оттолкнуть. Ну да, толкать руками каменную глыбу – очень результативное занятие. «Слезь с меня немедленно, драконище!» – зашипела в отчаянии. Ари довольно ухмыльнулся. «Я, может, и исполнил бы твою просьбу, Рейджина. Хотя мне очень даже нравится наше с тобой положение». «Но ты накрыла нас таким защитным куполом, что я не могу даже отодвинуться, не то что слезть». «Я накрыла?» – оторопела я. «Может, после недавних фейерверков у меня наметились проблемы со слухом?» «Но не я же». ари пожал широкими плечами и уставился на меня как-то очень плотоядно. «У меня от этого взгляда все мурашки встали на низкий старт и приготовились к атаке». А какие тут могут быть мурашки, когда один из нас бредит? Каким куполом я могла нас накрыть, если даже зонтик во время дождя нормально раскрыть не могу? То спицы погну, то ручку сломаю. Слезай немедленно!» Я сердито завозилась под ним, пытаясь выбраться. Лицо Ария вдруг напряглось, глаза потемнели, а следом начали менять цвет на золотой. «Рэйджина, прекрати ёрзать!» Сдавленно просипел дракон и шипением втянул в себя воздух. Я тут же застыла и начала пунцово краснеть, сообразив, как воспринимает мои телодвижения лежащий на мне мужчина. «Отпусти!» Окончательно разозлившись, снова его толкнула. На этот раз Ари поддался и скатился с меня. А я села и огляделась. Зрелище, открывшееся моим глазам, было фееричным. Стены коридора покрыты сажей и копотью, в палец толщиной, кое-где свисающий отвратительными черными сосульками. Столик с цветочной вазой, банкеткой, несколько кресел, до взрыва, стоявшие вдоль стен, искореженные и обгоревшие валялись на закопченном полу. Висевшая над головой огромная люстра со стеклянными плафонами – рассыпалось, в кусками стекла и металла все пространство вокруг нас. В огромном окне над нами не осталось ни одного целого витража, а на потолке отчетливо виднелись выбоины, как от снарядов. Я в шоке рассматривала весь этот разгром. И до меня медленно доходило, что если бы Арий не опрокинул меня на пол и не закрыл собой, то сейчас я не сидела бы и не оглядывалась с ошалелым видом. а лежала, похожая вот на эти обгорелые останки мебели. Губы у меня затряслись, а в судорожно стиснутых пальцах хрустнула коробочка, которую я упорно не выпускала из рук. Ари вздернул меня с пола, подхватил на руки и крепко прижал. Повернулся и пошел прочь от этого места, хрустя осколками под ногами. Навстречу бежали люди, что-то у него спрашивали, кричали, ахали. Какой-то мужчина попытался остановить нас, но тут же отлетел и впечатался спиной в стену. Я обнимала крепкую шею, вдыхала свежий запах ария и изо всех сил пыталась не разрыдаться. А он что-то шептал мне на ухо, шевеля тёплым дыханием волосы у виска, и мои глаза сами по себе начали закрываться. Я перестала дрожать, Неприлично зевнула ему в ключицу и уплыла в сон. Последнее, что услышала, был ласковый шепот. «Спи, мое рыжее чудо!» «Арий! Как это возможно, Арий, остаться целыми и невредимыми, попав под заклинание Сталхи? Даже ты должен был как минимум потерять силы и способность к обороту на пару дней!» а как максимум провести у целительницу неделю восстанавливаясь не говоря уже о человечке в голосе влиса явственно звучала подозрительность и с какой стати ты не сдал ее лекарем после происшествия а устроил в своей спальне ты понимаешь как это выглядит со стороны вил присоединился к нам со станислосом когда мы сидели в моей гостиной И лечили нервы крепким гномьим самогоном, хранящимся у меня с незапамятных времен. Вот и пригодился подарок, полученный невесть сколько лет назад. Тогда я случайно помог одному представителю горного народа отбиться от бандитов, напавших на него в таверне. Как я там очутился, это отдельная история, но в благодарность за спасение гном всучил мне единственное, что у него с собой было. Эту самую бутыль крепчайшего пойла. Не отвечая на вопрос родственника, я глотнул из стопки, зажмурился и выдохнул. «Как они его пьют? Это же Птухл знает что, а не напиток!» Демон насмешливо фыркнул. «Ты просто мало тренируешься. И не тем закусываешь, мой друг. Тут нужен соленый огурчик и тоненько порезанное сало на кусочки черного хлеба. «Тогда отлично пойдет!» «Звучит ужасно, даже пробовать не буду!» Меня передернуло. «Вот зря за базар отвечаю!» Станислас оттопырил мизинец и большой палец на левой руке. Выдвинул вперед челюсть и сделал зверское лицо. «Конкретно, пацаны, зачетная хавка!» Мы с Виллисом дружно захохотали. Отсмеявшись, вил повернулся ко мне. «Ари, ты не ответил на мой вопрос, что леди Рейджина делает в твоей спальне, вместо того, чтобы находиться у целителей, и как ей удалось выжить?» «Я закрыл ее своим телом и выставил щит. Этого хватило, чтобы мы оба остались невредимы. Я очень старался, чтобы мое лицо выглядело честным. Что касается второй части твоего вопроса, здоровью леди ничего не угрожает». и ей абсолютно нечего делать у целителей. А моя спальня – самое безопасное для нее место во дворце. Все или еще что-то интересует? Вилл насупился и недовольно пробурчал. Интересует, с какой стати ты занимаешься делами моей невесты. Не забыл, что она участница моего отбора? Нашего отбора! Ласково поправил я и улыбнулся. Виллес прищурился и злобно рявкнул. «Ты бы поосторожнее. Не дома, чтобы так себя вести. Тебе бы не забывать, Вилис, что я везде себя веду так, как считаю нужным». Я не собирался с ним ссориться, но поставить его на место нужно было. «Для Рейджины отбор закончен. Можешь завтра объявить остальным своим красавицам, что их шансы стать королевской любовницей выросли». «Про королеву я молчу, ты ведь и не собирался выбирать себе новую жену, да, Виллис? Тебе захотелось развлечься и выбрать новую фаворитку. И я не мешал бы тебе развлекаться, если бы не сегодняшнее происшествие». «Не тебе, Арий, с твоим гаремом указывать мне, как обходиться с женщинами. И не тебе поучать меня, что можно, а что нельзя. Леди Рейджина останется в отборе, нравится тебе это или нет». «В моем гареме никого не пытаются убить, Вилис. Мне уже надоел этот разговор. Хотелось пойти в спальню и проверить, как там мое рыжее сокровище. Еще до одри хотелось лечь рядом, обнять и остаться до утра, прижимаясь к гибкому телу и вдыхая ее аромат. Станислас вмешался, как всегда, в самый нужный момент. «Вот за что ценю высшего, так за это уникальное качество!» «Прежде чем вы поубиваете друг друга, рассуждая о правильности в отношениях с женщинами, нужно выяснить, что именно произошло в том коридоре и кто оставил шар с активированным заклинанием. Сегодня они напали на одну участницу, завтра будет другая. Аре и его защиты на всех может не хватить. И останешься ты, Виллис, с кучей трупов и кровными претензиями от родственников твоих милых невестушек». Элис покрутил головой, размышляя, и решил, что слова демона вполне удобный повод отступить, не потеряв достоинства. «Так, мне пора выслушать отчет службы безопасности, что они уже отыскали. А тебя, Арий, утром жду с сообщением о состоянии леди Рейджины». двери за виллом захлопнулась, мы со станислосом понимающе усмехнулись и сделали по еще одному бодрящему глотку. «Как на самом деле все было, почему вы выжили?» Станислас даже на миг не поверил в сказку, рассказанную мной Виллису. эта Рейджина накрыла нас куполом, Станислас. «Ты знаешь, ни один дракон не может выставить защиту против этого заклинания. А она сделала это мгновенно, за полсекунды накрыв и себя, и меня. Станислас, кто она такая, кто эта девушка?» «Способная сотворить такое заклинание!» Я уже не спрашивал, а требовал. Демон тяжело выдохнул и устало потер лоб. Ах, «Я связан клятвой, друг. Но ты можешь и сам все понять, если хорошенько подумаешь. Спроси себя, кто имеет достаточно сил, чтобы творить такие чары. Волшебство!» ушедшей из нашего мира вместе с давно умершими королями. Примечание 2. Птухол. Местная мелкая нечисть.